Глава 37. Милосердие. «Коул и Рамона не смогут отчитаться», — устало сообщил я Сириусу. «Я могу», — вступилась Хана, предотвращая недовольство посла. Она как раз возвратилась с ладьи, убедив Дана остаться отдыхать, при помощи черной магии, не иначе. Сириусу ее кандидатура не шибко нравилась. Он вообще был на взводе после произошедшего и не прекращал зло дышать и смотреть на всех, как на вселенскую ошибку. «Хорошо, но введи себя почтительно, Примум, и умоляю, не доведи это собрание до еще одной катастрофы!» Сириус отвернулся и страдальчески закрыл лицо ладонью. «Хотя куда уже хуже! Ох, всепроникающий свет, за что мне все это?» Обычно спокойная и беспристрастная хана сейчас смотрелась скорее утомленной мученицей. Когда они ушли, я обернулся к проходу, из которого как раз вышли Стефан и Фри. «Ого! Смотритесь ужасно», — сказал я, оглядывая их. «Ты вообще на беженца похож», — процедил Стефан. Мы остановились друг напротив друга, оценивая травмы. Судя по тому, сколько крови было вокруг разодранного воротника, Стефу как минимум вскрыли горло. Фри выглядела так, будто ей требовалась пара кружек кофе после бессонной недели. Синие волосы в полном беспорядке, сюртук в грязи, сучках и местами почему-то искрил светом. Что до меня, то форма покрывалась крохотными дырками. На руках и лице краснели ссадины, откуда-то со скулы вообще оторвался небольшой слой кожи. Словом, все мы выглядели погано. Надеюсь, что не развалюсь на куски после того существа. Что с Коулом и Рамоной? Меня вывели из строя раньше, чем я успел оценить обстановку. Кисло отозвался Стеф, потирая бок. Предполагаю, что Рамона загнала ублюдка куда-то и держит его. Либо он её убил и радостно скачет по дому Терры в поисках... фиг знает чего. Я устало вздохнул. Нам стоит разбираться с этим. Хрен там. Меня это полностью устраивало. Фри вопросов не задавала. Оттого я решил, что либо Стефан ей рассказал о своем Дарье и Коуле, либо она ушла в себя и пыталась внутренне перезагрузиться. «А тебя где носила?» — обратился я к ней. «Да где я только не была», — разбита отозвалась она. На этой ноте мы подошли к воротам. Под потолком зала протянулась красивая ветвь древа. Стены и окна покрывал плющ, из-за серебра, казавшийся стальным. Здесь в нише стоял алтарь памяти, на котором безмятежные лица громоздились друг на друге на многие метры вверх. К нему примыкала полукруглая лестница, где обычно сидели молящиеся. На ее ступенях разместились инквизиторы, и вовсе не для обращения к пребывающим в Сомниуме или к Вселенной. При виде них я испытывал странное благоговение. Фигуры совмещающие массивность с изяществом, что были на порядок выше обычных эквилибрумов. Они не походили на живых существ. Полное отсутствие эмоций сбивало меня с толку, словно стоишь перед статуей из-за льда. Все трое носили богатые, плотные и темные накидки с широкими сверкающими воротниками. Подолы накидок больше напоминали оживший космос. Все, что выглядывало из-под них, было заковано в покрытые узорами доспехи подчеркивающие худощавость находящихся внутри тел. Настоящее произведение военного искусства. У двух инквизиторов, сидящих ниже, они отливали бронзой, у третьего – белизной. Латы казались элегантным панцирем, каждая их часть надежна и без прорех примыкала к другой. Даже искусные гравированные шлемы будто не имели ни единой щели, кроме черных провалов глаз, и были единым куском металла. На каждой маске изображалось лицо, повторенное на щеках уменьшенными копиями. Возможно, это были портреты инквизиторов. В таком случае одна из них определенно была женщиной. Ее личиной исказила гримаса смеха, а сосед с массивным подбородком носил глубокое отчаяние. Маска главаря не выражала ничего. Спокойные, равнодушные и тонкие черты. Мы держались поодаль, пока инквизиторы в гробовом молчании выслушивали Ханну и Сириуса. Сбоку от них стоял Альдебаран, а в стороне выжидал Ранорий. Остальные, прибывшие с паладином и инквизиторами, рассредоточились по залу, внимательно наблюдая за происходящим. «Мне не по себе от инквизиторов», — шепнула Фри. «Их опасаются даже звёзды. Кто они вообще такие?» «Высшая звёздная эволюция», — так же тихо ответил я, чуть наклонившись. «Одна из, обычно сильнее прочих». «Не просто сильнее примум», — сказал Гестл, внезапно оказавшись рядом. «Даже я бы не решился вступать с ними в честную схватку. Как хорошо, что такого случая никогда не представится». Он лениво отпевал какую-то мерцающую жижу из бокала, поглядывая на инквизиторов, которые даже ни разу не пошевелились. Светлейшие космоинквизиторы. Магна Бенамора храбрейшая, Магн Элпут блуждающий, и высший маган Оверин, светоносный от джизе Паладин указал на белого инквизитора. Он был рожден прямо перед эрой последних верховных императоров, когда заканчивалось правление династии Генума-Джизе, а вместе с этим и правление династии в принципе. Оверин должен был стать верховным императором после отца, являясь единственным ребенком. Но отец никак не умирал, а наследник... Не просто бравый военный политик и временами даже поэт. За долгую жизнь успел вобрать в свою душу столь огромное количество мощнейших воспоминаний, что на грани раскола распираемой души его эфир сделал бах. Для пущего эффекта он резко раскрыл ладонь. «Знаете, что значит достигнуть коллапса, а, протекторы? Стать чем-то, что не может существовать в социуме Луцу?» — сосредоточенно ответила Сара, до этого тихо стоявшая позади нас. Звезда взрывается, принимая новую форму. Таким звездам на Терри есть отдельные названия, но у вас они становятся космоинквизиторами. И, по сути, рабами самих себя. Их души производят так много неконтролируемого эфира, что он разрушает все вокруг. Достигших коллапса звезд и Делларов, еще пригодных для службы армиям, ограждают от любых ощущений доспехом. Тот глушит эмоции до нуля. Они ничего не испытывают, ничего не чувствуют. Их новые воспоминания абсолютно пусты и серы. Душа больше не растет, лишь отдает все, что накопила за целую жизнь. Эти эквилибрумы яростно тлеют внутри собственной стальной тюрьмы. «А ты хорошо изучила вопрос», — одобрительно улыбнулся ей Гестел. «Да, ты права. Жизнь у них незавидная». «А если снять доспехи?» — спросил Стефан. «О, вселенная материя? Нет!» Это защищает нас всех и позволяет им вести хоть какую-то осмысленную жизнь, полезную для света и общества. Поверь, Примум, ты бы не хотел видеть их без лад. Абсорционная сталь продолжила делиться знаниями Сара, поравнявшись с нами. Её куют в недрах умирающих звёзд и дэллоров, чьи хозяева давно мертвы. При этом небесное тело должно быть за чертой войдового разрыва, поглощаемое обливионом. «Опасная миссия. Но того стоит, правда?» Она колко посмотрела на Гестцела. «В конце концов, это ваша плата за звание сильнейшей расы. Если вы не умираете в бою, редко получаете спокойную смерть. Эквилибрумы либо растворяются в обливионе черной дырой, либо...» Сара кивнула на инквизиторов. «Не живут вовсе». Гестцел несколько затянул вдумчивое молчание. «У вас, похоже, отличная коллекция информации в архиве» одобрил он. «Что ж, у Вселенной на каждого имеется план, а мы корректируем его по мере возможностей». «И что?» — вступился я. «Инквизиторы будут зачищать нашу планету от любой жизни?» «Нет. Они карают лишь за пособничество тьме. Преступления против света. Они — высший суд. Бесстрастные и логичные. Это прекрасные качества для судей, верно? Они — стражи света, а сейчас ему угрожает опасность. Гестл снова отпил и добродушно добавил. «Прямо с этой маленькой планеты. И теперь они вынесут вердикт». Я вопросительно покосился на него, но паладин полностью переключил свое внимание на Инквизитора. Сириус как раз закончил в сотый раз оправдываться и говорит что ничего не предвещало беды. Первая его прервала Бенамора. Голос ее был красив, но из-за звучал, как из звенящей стальной трубы. Подобно другим инквизиторам, он ничего не выражал. «Прежде чем мы продолжим, Примумы, почему здесь нет теры от солнца?» «Это не совсем в нашей власти», — уклончиво сообщил ей Сириус, разводя руками. «Он должен быть изолирован», — вступился басовитый Элпут. «Хранилище теры повреждено мором. Это повлияет на его эфир и душу». И сам Солнце Синеоки не присутствует на собрании. Это вопиющее нарушение. Светлейшая магна!» С почтением подступился к ней Альдебаран, сложив ладони на груди. «Солнце мой доверенный. Он выполняет задания в интересах префектуры Кальцион. Он не смог прибыть, потому я, как префект Кальциона, решил заменить его, полностью понимая чрезвычайность ситуации. Что касается Теры, то не все так просто». Даже если бы мы и могли призвать его, планетар бы нас проигнорировал. Он в преступном списке префектуры и находится в розыске. Казалось, Элпут слегка дернулся, а может, то ветер двинул полы его накидки. Планетар, которому верили древо мироздания и души приземленных, отступник? Не совсем отступник, но дело это не упрощает, Магн. Неслыханно. Слово грозовым раскатом отскочило от стен. Звякнули латы Оверина. Он сложил руки в замок и впервые заговорил. «Это не важно. Луцальдебаран, мы благодарны за честность. Решить судьбу хранилища Терры и мира приземленных можно и без отсутствующих. Он выдержал паузу, тяжелую и гнетущую. «Мы не будем тянуть. Зеленый мор зашел слишком далеко. Он поглощает почву и растения, воду и живых существ», добавила Бенамора. «Он окреп так, что встретил нас у причалов, здесь, у центру Матеры, и Древа Мироздания, в самом защищенном месте планеты». «Мы не можем это игнорировать», — подтвердил Элпут. ранори попросил слова. Оверин сухо кивнул, и Тёмный вышел в центр. магны с присущей ему деловой строгостью начал делло мы и раньше останавливали зеленый мор его появление не приговор смею заметить что последние два появления происходившие на подконтрольных тьме планетах были нейтрализованы при помощи наработок нашего инженерного корпуса мы можем помочь и тут пускай в обычной жизни мои враги темный ответил ему лпут мы благодарны за предложение помощи но выслушав обо всем, что здесь происходило, о каждой ошибке и разрушенном месте мы не можем просто ждать, когда грань будет пересечена». Беномора согласно взмахнула рукой. «Мы не можем допустить повторения былых катастроф. Зеленый мор – страшная угроза не только для света, но и для тьмы. Поэтому и существует общий пакт, которому мы исследуем». За последние 80 тысяч генезисов он возникал 518 раз, считая этот. Каждый раз на планете с приземленными, от одного единственного распространителя. Нам удавалось предотвращать разрушение целой планеты. Оверен наконец, вступил в разговор. Он молчал дольше остальных, точно, берег каждую мысль. Но тогда распространителя удавалось уничтожить на ранних этапах. Сейчас же все иначе не согласно покачал головой. «Маган, древо ещё не поражено. Префект, здесь был Войт», — отрезал белый инквизитор. «Я убил его прямо перед вами. И, кстати, об этом». Я покрылся льдом, поняв, что он смотрел прямо на меня. «Подойди, протектор». Мне хотелось раствориться в воздухе, быть незаметнее мёртвой мухи за оконной рамой, но инквизиторы ждали. Я подошел, отметив, как перекосило Сириуса. Конечно же, он боялся, что суперсильный эквилибром и раскроет во мне полузвезду. Оверин склонил ко мне свои равнодушные лица. «Ты противостоял войду, Люмин Протектор. Это заслуживает похвалы». «Спасибо», — неуверенно ответил я, скорее подразумевая вопрос. «Откуда у тебя эфирное стекло?» «Я заколебался» но честно признался, что оно хранилось у нас в Саларуме. И как ты догадался использовать его против Войда? Такие знания до протекторов не доходят. И что более важно, как ты смог его зарядить светозарным огнём? Пока я не ляпнул лишнего от волнения, за меня вступился нервный Сириус. С Светлейший магн, это, это я посоветовал ему использовать эфирное стекло для защиты от моря и сам же его зарядил. «Принимая во внимание опасность, это показалось мне...» «Ты доверил столь важную реликвию приземлённым?» Элпот повернулся к нему, заставив Сириуса заткнуться. «Никакой угрозы, только факт». «Это нарушение правил». И «Я всецело осознаю свои ошибки и прошу за них прощения». Звезда поклонился Инквизитору. Трое выдержали новую паузу, словно бы мысленно переговариваясь. «В подобной ситуации мы можем закрыть на это глаза, Примум. Ты действовал из светлых побуждений». Сириус, казалось, был готов испустить дух от облегчения. Оверен же продолжил. «Однако эфирное стекло необходимо изъять. Мы не можем позволить ему пропасть вместе с планетой». Когда Ранори вновь вступил в разговор, я почти испытал к нему симпатию. «Луци, это преждевременно». «Да, Войт был здесь, но мы все еще можем поймать распространителя до того, как...» «До того, как Зеленый Мор перебросится на соседние планеты?» — уточнила Беномора. «До того, как он разрушит эту планетарную систему, пойдет по галактике, по всей ветви, по целой префектуре?» «Вы юны, Тан Ранорий. Вы не помните полностью аннигилированные префектуры Сагита?» самый плодородный и значимый для обеих армий из-за самой крупной колыбели и залежи ртутного льда. Вы не были свидетелем того, как Пятое Зеленое Поветрие обращало души Эквилибрумов в новых распространителей, убивая даже наших паладинов. Вы не видели, как ревет и стонет распадающееся небесное тело, как гудит материя, обращенная в ничто». «Зеленый мор — вселенский потрошитель, душегуб и единственный общий враг. Вы должны это понимать». «Пускай и так», — согласился ранорий «Но вам не обязательно становиться его пособниками и в страхе уничтожать планету с почти десятком миллиардов душ раньше времени». Пол едва ощутимо тряхнуло. Оверин поднялся, блестящий и величественный. «Мы ничего не боимся». Он медленно двинулся к Ранорию. Казалось, за ним тянулись время и материя. «Мы защищаем не только свет, но и даже вас, темных. Мы наблюдали достаточно гибнущих миров, чтобы перестать легкомысленно относиться к Мору». «Светлейшие», — обратил на себя внимание Гестцел, убирая Энерглаз. «Как бы прискорбно ни было сообщать, но новости неутешительные. Только что Обливио набрушился еще на три области Теры. Естественно, без жертв не обошлось. Это известие забило последний гвоздь. Меня пробрало до самых костей. Прежде чем Оверин продолжил подкреплять свое решение новыми фактами, я подступился почти вплотную к нему, игнорируя страх и здравый смысл. «Магн, умоляю вас». В сердцах выпалил я гиганту, больше напоминающему монумент. «Дайте нам еще времени. Мы закончим дело. Выследим распространителя, только не приводите указ в исполнение». Оверин долго молчал. «Нет. Распространитель уже набрался сил. Его не остановим даже мы. Если бы он лишился сил и мора внутри себя, тогда для вас бы еще был шанс. Но все зашло слишком далеко. Полная аннигиляция планеты. Со всеми, возможно, пораженными душами. Единственный шанс уничтожить зло. Отправить вас, приземленных по дальнейшему пути, сейчас, не отдавая Обливиону. Милосердие. Из-за его сухого, монотонного голоса эти слова прозвучали совсем неискренне. Он обернулся к гесцелу и протекторам. Приказ об аннигиляции вступит в силу через Наомс этого момента. Рекомендую успеть предупредить местные поселения Эквилибрумов и эвакуировать всех, кто еще этого не сделал. Закончите дела, которые у вас остались. К началу аннигиляции никого, кроме приземленных, на Терри оставаться не должно. Остальные инквизиторы встали. Тогда же Оверен подвел леденящий душу итог. Таково наше решение в этом вопросе. Мы садились обратно на ладью в гробовом молчании. Никакие слова не могли нам помочь. Все было сказано. И отнюдь не нами. Рано или поздно приходит битва, в которой нам не победить. Скорбным тоном сообщил нам Альдебаран. Мне жаль вас и всех, кто исчезнет в один миг. Но это будет не больно, я обещаю. Вы отправитесь по дальнейшему пути, а не в Обливион. Я бы хотел, чтобы хотя бы протекторов было позволено перенести в безопасное место. Но таков закон. А опасность слишком велика. Вы должны понять это, как воины света. И принять. Мы не приняли. Это было просто невозможно. О чем он думал, говоря подобную чушь нам в лицо? «Лицемерные ублюдки», — в гневе думал я. «Они все». Эфирное стекло у меня забрали. Ничего против Грея у нас не осталось. Этого он хотел. Показать инквизиторам запущенность ситуации? Добиться разрушения целой планеты, на которой и сам живет? Я не мог в это поверить. Слишком хлипкие мотивы. Да, он ненавидел тьму и свет, но что должно было повлиять на падшего, чтобы стать проводником такого? И как до столь чего-то страшного смогла докопаться Шакара? Только я вспомнил о ней, как перед темной ладьей показался плащ Ранория. Я решительно подошел к нему. «Помоги нам!» — потребовал я. Он холодно и свысока смотрел на меня. «Тебе же нужен индивидуум. Так помоги поймать его. Мы не смогли сами, он слишком силен. Нам не справиться без посторонней помощи». Его молчание было подобно густому мраку. «Тогда вы слабы», — ответил Ранорий. «Вы не справились, и это только ваши проблемы. Вы не заслуживаете жизни, как и сам индивидуум в нынешнем его виде. Я предупреждал вас». Стоило ему начать взбираться по трапу, как я, сжав кулаки, рассерженно воскликнул. «Ты презираешь приземленных! Тогда почему так пристально следил за терой Почему поддерживал Шакару? Она не умнее тебя и вашего инженерного корпуса!» Она всего лишь приземленная, которая знала немного больше нас. Он замер, а я ступил на одну ступеньку и яростно добавил. «Ты знаешь, кто я, и ты никак не воспользовался этим, хотя мог. Сначала тебе был нужен антарыс потом нет. Требовалась Шакара, но ты от нее отказался. Ты хотел получить индивидуума, но передумал. Что тобой вообще движет?» «Ты мне скажи», — ответил он, обернувшись. Глаза Ранория были широко распахнуты и напоминали чёрные дыры. Нет. Сейчас ты не сможешь. В данный момент тебе нужно думать о близящемся конце. В обливе он конец! Если у Вселенной на каждого имеется свой план! Вселенная давно мертва. Я потрясённо замер. Забудь обо всём, что тебе говорят фанатики и фаталисты. Открой, наконец, глаза. Ничего над нами нет. Всем так хочется верить в планы, заговоры, богов, судьбу, лишь бы оправдать свои поступки волей высших сил. Так страшно признавать, что всем правит хаос. Черный, бездонный, вечный и кричащий. Хаос управляет миром и ничто иное. Это самое пугающее. Быть свободным в этом хаосе. Ранорий сложил руки за спиной. «Пойми, кто ты есть, без оков, навешанных на тебя верой в предопределение, Вселенную и авторитеты. И сопротивляйся дороге, которую они назвали твоей судьбой. Не проси о помощи, помни, что ты один. Борись за свою жизнь, иначе она ничего не стоит». Отвернувшись, Ранорий поднялся на палубу и, задержавшись на секунду, посмотрел в свой небольшой нырглаз и бросил мне через плечо. «Приземлённые слабы, но изредка, когда они сами того хотят, из них рождается что-то большее». Подавив гнев и досаду, я вернулся к нашей ладье. У меня больше не было сил ни на что. Атмосфера была как на поминках. Никто так ничего и не сказал, все пережёвывали мысли в одиночку. Краем глаза я заметил в самой дальней части Рамону. Коул сидел рядом с ней, уронив голову на её плечо. Возможно, без сознания. После случившегося при виде него горлу подкатывала тошнота. Я не знал, как теперь к нему обращаться. Как просто смотреть в глаза. Хотя эта проблема вскоре должна была решиться сама собой. Опершись о борт, я опустил плечи, наконец ощутив всю тяжесть и боль прошедшего дня. Вспыхнули паруса. «Эй, протектор!» окликнул меня проходящий по причалу Гестл, помахав. «Ты ведь Максимус, правильно?» «Чего вам?» «Мы так и не договорили тогда». Ладья медленно сдвинулась с места. «Тот язык образовался в Гевельской планетарной системе, а конкретно на Царре!» Громко и быстро говорил он, чтобы я успел услышать. Тамошние эквилибрумы приписывали конкретные качества природным явлениям. Третмар — плотное скопление облаков, закрывающие весь небосвод. Они же смиренные. Не знаю, зачем это вам теперь, но всегда пожалуйста. Облака. Под нами снова проносились снежные просторы. Такие прекрасные. Я впитывал их в себя, как будто не мог напиться. И выдохнул. Казалось... Всё негодование и злобу. Без них у меня ничего не осталось».